Глава пятая. Первым делом, вернувшись в свою комнату, я решила согреться и насладиться последними часами в замке. Горячая ванна, ароматный чай и мысли, которые попросту не укладывались в голове. Нет, я не могла представить, как могу покинуть дом, как приеду к жениху, как расскажу обо всём. Нет, я просто не могла это принять. Просто взять и от всего отказаться. Может, я ошиблась? Может, дядя ни в чём не виноват? ет я просто попал с сети этого наемника, который подшучивает надо мной это же так весело напугать и обмануть наследную принцессу. разве нет? Великий выдохнул я, прикрывая глаза и откидываясь на спинку кресла. Сейчас я сидел в своем миниатюрном кабинете, разложив на столе несколько документов, без которых в дороге не обойтись. Грамота подтверждающая личность несколько документов, с помощью которых можно обналичить золото с личного счета в любом отделении банка Алона. подписан еще отцом договор о заключении помолвки. Я зашелестела бумагами, просматривая, ничего ли не забыла. А потом накатила такая апатия, что я не нашла в себе сил даже вдохнуть. Я бегу. Просто бегу. Как преступница. Как обманщица. Из собственного дома, которым завелись змеи. Как же я хочу ошибиться. Как же я хочу, чтобы все это в один миг оказалось дурным сном. Но... но моя сила не может меня обманывать дядя мне лгал те письма не были подделкой никто не защищает подделку если бы не моя магия это защита могла бы отвести мне глаза И навредилась если бы все же случайно прикоснулась к письмам Я резко провела руками по лицу и встала из-за стола кресло отъехало назад противно скрипнув ножками по полу надо взять себя в руки алисе нужно быть сильной не опозорить фамилию д руате. С этими мыслями я вернулась на место, выдвинул верхний ящик стола и вытащил из него небольшой размером с ладонь портрет. С него на меня смотрел мужчина с суровым взглядом черных глаз. Златаяя корона теряла в светлых кудрях, лицо гладко выбрито, и только в уголке рта виднеется ей или заметная улыбка. Но даже такой человек может любить. Это видно потому, как бережно он обнимает за тали хрупкую женщину с длинными русами волосами, как горят счастья мои голубые глаза, как нежно она прикасается пальцами к его плечу. «Помогите мне», — попросила я, поглаживая картинку по ребру. «Папа, мам, мне сейчас очень нужна ваша поддержка. Если вы смотрите на меня вместе с Великим, то пожелайте удачи. Именно она мне понадобится в ближайшее время». «Ваше высочество?» — я вздрогнула спора, пряча портрет родителя в ящик стола. «Да?» — голос даже охрип от неожиданности. «Да?» «Ваше высочество!» Дверь в кабинет распахнула одна из служанок. «Прошу прощения, мне приказали вам передать, что его святейшество ожидает вас в пурпурной гостиной». «Как давно?» — уточнила я, не спеша вставать. В любой другой ситуации я бы бросилась к двери как можно скорее, чтобы не заставлять великого жреца ждать. Но сейчас всё изменилось. Я будто бы перестала верить в его силу и власть, будто бы больше не боялась. Разве может святой престол навредить мне ещё больше?» я не знаю вашего сочиства». Смутилась Лужанка, опуская глаза к полу. «Мне только приказали вам передать больше ничего». «Хорошо», — я кивнула. «Можешь быть свободна». Девушка побледнела, отступила на шаг и замерла. Я же вернулась к своим делам, медленно собирая документы в стопку и убирая тонкую папку из плотной бумаги. «Мне еще приказали вас сопроводить, ваше сочиство». Пискнула она, явно обескураженная промедлением. Я вздохнула и все же встала. Хорошо, сопроводи лужанка поклонилась и поспешила в сторону выхода. Я последовала за ней чувствуя только жуткую усталость. Курпорная гостиная встретила тишиной и запахом мяты. в центре на небольшом стеклянном столике стояла две чашки чая и блюдца со сладостями. В глубоком сиреневом кресле расположился великий жрец и лениво рассматривал убранство помещения. «Ваше святейшество», — громко проговорил я, делая шаг вперёд, — «ваше высочество», — мужчина даже не подумал встать, — «я уж думал, вы не придёте». «Разве я давала повод?» — удивилась я, опускаясь в кресло напротив, — «не сообщили, что вы хотите со мной поговорить?» «Это так», — кивнул жрец, отвлёкшись от рассматривания картин в рамах из белого дерева. как вы уже могли понять леди лесия я прибыл вваллон с проверкой сегодня я написал письмо в карнасею о том что мы можем благословить вас как будущую королеву но святому престолу тоже необходима гарантия он многозначительно поднял бро и будто я сама должна была догадаться о его размышлениях о каких гарантиях идет речь уточнил я перехватывая за ручку ближайшую чешечку «Ваше высочество, вы должны понимать, что даже если трон наследуете вы, править будет ваш муж». Жрец зашел издалека. «Мы знаем, что вашими родителями была заключена договоренность о будущем браке с наследным принцем Тарларинда, но мы не видим никакой пользы от этого союза сейчас. Более того, если верить слухам, ваш жених ведет весьма разгульный образ жизни». и его отец не очень доволен будущим наследником. Потому нет гарантии, что он станет королем». «А, значит, нет гарантии, что Тарларинт объединится с Алоном». Интересно, как много правды в словах этого человека. Правда ли все то, что он говорит об Эштоне Орлоа? Ведь у меня сложилось совершенно другое мнение о нем. «Пусть в письмах легко скрыть свои недостатки, но никакие слухи о его разгульном характере до этого момента до меня не доходили». Ссвятой престол предлагает вам править несколько лет самостоятельно вашего высочества сладко проговорил жрец протягивая ко мне какие-то бумаги. Поле чего великий сам нашими руками и глазами изберет вам спутника и короля. То истинными словами они хотят подсадного короля. А в чем тогда смысл усаживать на трон мою кузину, если все равно править будет их человек. Или для Киры тоже нашлись рычаги давления? Ознакомьтесь, Ваше Высочество. М да, конечно. Взяв руки бумаги, я даже представить не могла, что именно мне сейчас дали. Нет, это явно как-то было связано с темой разговора. Там могли быть списки возможных мужей или доказательства недостойности Эштона Орлуа. Но вместо этого в моих руках оказался второй договор, который подписали наши с Эштоном родители — Тот самый, что подтверждал заключение помолвки между Алисией Олонской и Эштоном Тарларинским. Поверх него лежал еще один документ, от вида которого мне обхолодели руки. «Что это?» — выдохнула я, не в силах справиться с эмоциями. «Если вы хотите стать королевой вашего сочиства, то нам необходимо расторжение этого документа», — спокойно произнес жрец и сделал глоток чая. Эта бумага будет отправлена первому жрецу. С его подписью «Ваша помолвка» окажется недействительной. Одна моя подпись, и все может резко поменяться. Я запнулась на полусловия, не зная, что сказать, ведь если я сейчас подпишу это, то ни о какой помощи со стороны Тарларинда, и речи быть не может. Ну а с другой стороны, иметь нужна и подпись наследного принца другого государства, или будет достаточно только моей. Если так, то мне нельзя ни при каких обстоятельствах подписывать этот документ. Я обдумаю это. Как можно спокойнее произнесла в ответ, возвращая бумаги жрецу. «Ваше высочество, вы не поняли», — хмыкнул представитель великого на земле. «Вы должны подписать это сейчас, либо же завтра я уеду из Алона». «Что вы хотите этим сказать?» Я выдержала цепкий взгляд своего гостя. угрожаете ну как я смею угрожать монарши особе прищурившись тихо проговорил он я объяснил вам причины этого решения так что пожалуйста передо мной на столе появилась чернильница с позолоченным пером я обдумаю ваши слова опустив бумаги на стол я резко встала с кресла да завтра еще есть время ваше святейшество это требование святого престола попытлся надавить на меня он И от него нельзя просто так отказаться разве вам это неизвестно леди лесе известно я медленно выдохнул стараясь не повышать голос я подпишу эти бумаги но мне нужно время ваше святейшество всю жизнь если если я это подпишу то пойду против оля родителя это это не просто голос задрожал не знаю уловил гость в нем мою злость или все же принял за чистую монету решив что я просто переживаю перед принятием важного решения конечно вашего сочества благосклонная улыбка появилась на губах жреца бумаги ваши завтра утром я пришлю к вам своего человека за ними для всех нас будет лучше если там будет ваша подпись представитель великого бога поднялся на ноги учтиво кивно у мне и вышел из гостиной. А я так и осталась стоять на месте, гипнотизируя взглядом бумаги. Если бы он надавил на меня, заставил подписать их прямо сейчас, то я бы лишла своего единственного шанса на победу, а пока пока не у меня помолвка в силе. Стообрав рассыпаввшиеся по столику бумаги, я прижал к грузи и направилась в свои комнаты. День неумолимо приближался к вечеру. У меня осталось не так много времени, чтобы все успеть. И если я надеялась, что после этого инцидента всё пойдёт как по маслу, то сильно ошибалась. Слуги не спешили оставлять меня одну. Даже когда я сообщила, что слишком устала и желаю лечь спать пораньше, две девушки остались в гостиной поливать цветы. Оставили меня одну в комнатах, только когда солнце скрылось за горизонтом. Тогда-то и началась моя подготовка. Первым делом я отправилась в гардеробную. Выбрала несколько удобных и практичных нарядов без пышных юбок и обилия драгоценных камней. Скинув ночную сорочку, переоделась брючный костюм для верховой езды и спрятала всю одежду в большую сумку на двух длинных лямках. Выругалась, понимая, что несколько объемных нарядов заняли практически все место в сумке и поспешила собрать свои драгоценности. Вытряхнула содержимое всех шкатулок прямо на столик и вытащила из ящика два бархатных мешочка. В один спрятала памятные украшения, родовой гарнитур и несколько дорогих колец, во второй же бросила все остальное и прикрепила его к поясу. Первая спрятала в сумку, накрыла дневниками отца и папкой с документами. Не успела даже выпрямиться, как... «Готова?» Клянусь, я чуть не завизжала. Подпрыгнула, готовая отбиваться от врага всеми правдами и неправдами. Но напротив меня стоял только Кирстен, прислонившись плечом к дверному косяку спальни. «Значит, правда слухи говорят», — хмыкнул он, не меняя пузо. «Принцесса Оломская не владеет магией». я даже задохнулся от возмущения на такое заявление прожгла наемника злым взглядом и вернулась к сборам я выше того чтобы распинаться перед ним и рассказывать о том что телекиез мне доступен как и большинству магов а не запустила в него чем потяжелее просто потому что не подумал об этом да так бывает в ситуациях которые организма считают опасными мозг иногда перестает работать вот я и ощутила это на себе в полной мере ты говорил что будешь тут в полночь Заметила я, подхватывая сумку и забрасывая себе на плечо. Что-то подсказывало, что хорошие манеры в Кирстене всё равно не проснутся, и с вещами он мне не поможет. Надо запомнить этот знаменательный день, когда даже принцесса Олонская назвала меня на «ты», тем самым приблизив простого наёмника. Я прикусила язык, чтобы не огрызнуться. Всё же не делай это, монарши особи собачиться с каким-то нахалом. «Это твоя часть за информацию и соглашение сопровождать меня», «Дотор Ларинда». Я отцепила от пояса мешочек с драгоценностями и протянула мужчине. Он только глаза к мешочку скосил. «Сопровождать? Разве мы об этом договаривались?» «Можем по пути тебе трав для улучшения памяти купить?» Буркнула я, чувствуя себя полной дурой, стоя с протянутым мешочком. «Очень заманчиво». Кирстен все же пошевелился, протянул руку и забрал у меня мешочек. Растянул шнурки, заглянул внутрь и скривился. мы этого даже наполовину информации не хватит слишком хороший аппетита у тебя как для наемника жизнь обязывает пожал он плечами ну что ж тогда твоему жениху придется платить еще больше принцесса какая-то невыгодная жена я закатила глаза и в который раз убедила себя в том что без этого хама мне не обойтись где-то на задворках всплыла мысль что доверять то ему особо тоже не стоит ты наемнике не тот народ который так просто высказывают все свои планы и мысли у этого кирстана может быть куда больше выгоды от моего спасения чем просто золото поклянись потребовала я схватившись за эту мысль поклянись что доставишь меня терлорин в целости и сохранности ну уж нет фыркнул мужчина если ты где по пути за корягу зацепишься и ногу сломаешь что мне тогда делать всю жизнь от боли в пояснице и за клятво мучиться верь мне на слово как делала до этого. «Клянись», — продолжала я стоять на своём, «или мы отсюда никуда не двинемся». «И кому будет хуже?» — изогнул он одну бровь. «Мне нужны гарантии». «Тебе мало моего слова?» — хохотнул наёмник. «До этого было вполне достаточно». «Я еду через всю страну с наёмником, который оценивает свои услуги гораздо больше, чем получает одно графство в год. Как думаешь, хватит твоего слова для моей уверенности?» «Ну, хорошо». Закатил он глаза. «Клянусь перед Великой моего силой, что доставлю принцессу в Тарларинт в целости и сохранности». С его пальцев сорвалась серебристая дымка, взлетела вверх и растворилась в воздухе. А я нахмурилась и возмущенно выдохнула. «Подожди, ты же говорил, что веришь не в Великого». «Клятва принесена. Что ты еще хочешь, принцесса?» — отмахнулся мужчина. «Если ты веруешь в иного бога, о котором говорят еретики, то эта клятва не сработает». и я пошел захочешь бежать догонишь не пожелал дослушивать свои доводы кирстин развернулся на пятках и направился в гостиную подожди я мысленно выругалась подхватила сумку и поспешила за ним да подожди же ты передумала наемник замер в центре гостиной да хорошо есть идея как быстро и незаметно покинуть стены замка боюсь что принцесса в компании наемника ночьючи будет слишком заметной фигурой есть я прошагалла мимо него и направилась в кабинет и что б ты без меня делал жил бы спокойно пробурчал мужчина был бы в разы беднее но точно без седых волос я пропустила эту реплику мимо ушей и открыла тайный проход первый шагнула в него захватив перед этим свечу и зашагала вперед как именно выйти из замка по этим коридорам я не помнила но если ориентироваться на расположение комнат в замке можно найти нужный выход наверное а вас еще не захватили с такими катакомбами бормотал мне в спину кирстна шагая следом а я старалась не думать что этот любитель золота спокойно потом сможет продать информацию о коридорах вернну себе свой трон и прикажу каменщикам заделать все входы и выходы или лучше оставить один вход с внешней стороны П пустьсть зайдут и не выйдут а вход заблокируется фуалися о чем ты думаешь у нас гости выдернул меня из размышлений голос наемника Я подняла глаза от скользких камней, на которых старался удержать равновесие и замерла. В конце коридора, по котором мы шли замаячил свет, яркий, оранжевый, как от факела. И это значило только одно. Мы ни одни этой ночи решились воспользоваться катакомбами.